Глава 8. Вверх по Янцзы. Маневр Загорского удался. Если бы власти вдруг связали смерть старухи Бо и разбойников с проезжим иностранцем, они бы отправились за ним вдогонку вниз по течению, поскольку хозяин Джонки сказал об этом старейшине лодочников. Да тут и сам видел, как, не дожидаясь утра, лодка господина Ли стала спускаться вниз по реке. На деле Джонка спустилась вниз всего на пару миль, ближе к монастырю Гуйюань. Там она взяла на борт Загорского с Гонзалином и брата Дзяньяна, после чего отправилась вверх по течению прямым ходом к Ичану. Люди, не знавшие особенностей китайского судоходства, сказали бы, что дело они затеяли немыслимое. На лодке подняться против течения на целых 300 километров. Однако в их случае был целый ряд тонкостей, которые позволяли надеяться на успех всего предприятия. Дело в том, что джонка имела парус и плоское дно. Последнее означало, что она гораздо меньше погружена в воду, а значит меньше зависит от течения и больше от посторонних сил, в том числе от ветра, кормового весла и человеческой тяги. Кормчий обещал им по крайней мере пару дней попутного ветра. Так оно и вышло. Свежий мистраль задувал им в паруса, а хозяин Ли, ворочая большим кормовым веслом, добавлял лодки скорости. В результате за первые пару дней они легко прошли полсотни километров, что было совсем неплохо. Однако на третий день ветер прекратился, и сколько ни шевелил своим веслом кормчий, с места они почти не двигались. «Ну что ж», — сказал Нестор Васильевич, — «природа повернулась к нам тылом. Видимо, пришло время задействовать человеческую тягу». Хозяин Ли, узнав, сколько они готовы заплатить за бурлаков, Замахал руками и заявил, что за такие деньги он готов сам тянуть на себе лодку хоть до истоков янцзы. И тут же, не теряя времени, взялся за дело. Он вытащил откуда-то длиннейшую пеньковую веревку, один конец привязал к носу джонки, другим опоясался, вылез на берег и поволок лодку за собой. И хотя Гонзалин помогал ему веслом, однако получалось все равно ужасно медленно дык мы полгода будем до ичана добираться сказал загорский нет это нам не подходит нам нужна революция в бурлаческом деле гонзалин поинтересовался как же они эту революцию произведут очень просто отвечал загорский мы впряжем в лодку коней или мулов вот увидишь дело пойдет гораздо быстрее хозяин ли услышав об их намерениях замахал руками еще сильнее и сообщил им что нанять мулов для лодки до инчана Будет очень дорого, а не просто разоряться. — Сколько же это будет стоить? — Любопытствовал Загорский. — Не меньше ляна серебром, — отвечал Кормчий. — Ну уж такие-то деньги мы как-нибудь наскрипим, — отвечал Нестор Васильевич, переглянувшись с Гонзалином. Гонзалин после разбойничьего плена уже окончательно пришел в себя. Он не расспрашивал об обстоятельствах своего освобождения, а Нестор Васильевич речи об этом не заводил. Загорский даже не стал упрекать помощника в вечной неосмотрительности. В конце концов, ясно было, что все злоключения Гонзалина происходят исключительно от несчастной звезды, под которой он родился. Главное, чтобы везения самого Нестора Васильевича хватало, нейтрализовать все эти несчастья. А его пока хватало. Правда, в этот раз они едва не пропали оба. Но, к счастью, рядом был брат Дзяньян, в решительный момент сказавший свое веское слово. Его присутствие, впрочем, тоже можно было числить по разряду «извечных удач» Нестора Васильевича. «Вот видишь», — сказал помощнику Загорский, «а ты не хотел, чтобы он с нами ехал». «И сейчас не хочу», — пробурчал гонзалин который иногда проявлял поистине ослиное упрямство. Так они и плыли неторопливо на конной тяге вверх по Янзы, озирая красоты центрального Китая. Попали они сюда в начале весны, и деревья уже покрывались молодыми зелеными листочками, а на поля выходили крестьяне сеять чумизу и пшеницу. Поля часто перемежались огромными кладбищами, которые придавали пейзажу какое-то пугающее очарование. На юге могилы устраивают прямо на крышах домов заметил по этому поводу Гонзалин. Человек, менее искушенный в китайской жизни, решил бы, что слишком много в стране внимания уделяется могилам и мертвецам. Однако Загорский достаточно знал Китай, чтобы так не думать. А если даже и думал, ни за что не сказал бы этого вслух. Любовь к родному пепелищу и отеческим гробам у китайцев далеко обгоняла русские обыкновения, не говоря уже о привычках каких-нибудь англичан или французов. Историческая фраза Христа «пусть мертвые хоронят своих мертвецов» была бы тут совершенно непонятна, как, впрочем, совершенно непонятным для китайцев оставалось и само христианство. Иногда на пути странников показывалась одинокая гора. Весной ее вершина часто бывала окутана сырым серым туманом, который при некотором усилии воображения можно было принять за облака. Из красот, которые не подвержены были колебаниям температуры и смене сезонов, оставались красоты архитектурные и сам китайский народ. Народ этот Загорский знал не первые десятилетия и не уставал им восхищаться. Миролюбивые, вежливые, дружелюбные и услужливые китайцы распространяли свои обыкновения и на иностранцев, и это при том, что иностранцы эти принесли Китаю неисчислимые бедствия. Если ты мог хоть пару слов сказать на китайском, это вызывало восторг и умиление туземцев, желание всячески помочь и оберечь от неприятностей. При этом нищета в провинциях царила чудовищная. Люди годами ходили в одном и том же заплатанном халате, независимо от времени года. И это при том, что зимой тут температура по ночам опускалась до нуля. Питались вещами самыми простыми, вроде риса и горстки вареных овощей, Мясо не видели неделями, месяцами. В деревнях в теплое время года дети, как правило, и вовсе ходили голыми, причем не только маленькие, но иной раз и вполне подросшие, лет десяти и старше. Непременных визитов вежливости к начальникам уездов, чижисянам, Загорский решил не совершать. Он хотел, чтобы экспедиция их проходила как можно более незаметно. Впрочем, это редко удавалось, поскольку при всяком появлении иностранца на причал сбегалась куча зевак которые с открытыми ртами сопровождали его по городу. Любопытство усиливалось еще и тем, что Загорского сопровождал свирепого вида мусульманин хуэй и тибетский монах-карлик. По этой причине Нестор Васильевич старался выходить из джонки только по вечерам, когда праздная публика расходилась по домам. Если была возможность, Загорский заглядывал в буддийские и даосские храмы, отмечая для себя сходство и различия с китайскими монастырями в других местах. гонзалин впрочем, к храмам был равнодушен. «Опиум народа!» — цедил он брюзгливо, цитируя со слов Нестора Васильевича, известного немецкого экономиста. «Ты не прав», — укорял его Загорский. «Это важная часть жизни китайцев. Кроме того, это часть мировой культуры». гонзалин ничего на это не отвечал. Видимо, оставался при своем мнении. Особенное впечатление на Нестора Васильевича произвел небольшой даосский храм Матери Драконов. Вообще-то вдоль Янцзы регулярно встречались храмы Царю Драконов, выстроенные для защиты от разливов реки. Однако культ Матери Драконов был южным культом и обычно исповедовали его в таких провинциях, как Гуандун и Фуцзянь. Может, какой-нибудь? «Дао вот Дзя бежал сюда с Гуандуны и привез культ с собой», — предположил Дзяньян Го Че, пока они созерцали пугающее изваяние самой матери драконов, единой в трех лицах — невесты матери и смерти. Страшна была мать драконов и наводила нечеловеческий ужас, до такой степени, что лицо ее прикрыли накидкой, чтобы под взглядом ее не каменели и не умирали люди». Как иногда бывает в китайских храмах, даосское святилище содержало в себе черты как даосских верований, так и буддизма. Были тут и четыре небесных царя, и хранитель буддийского закона Вей То с мечом из монет в руках. Но все они робко жались в сторонке, не в силах выдержать убийственный взор матери драконов. И только всемилостивая Гуань инь сидела прямо напротив чудовищной богини, Лишь она могла усмирить и утихомирить эту стихийную мощь, уговорить ее не делать зла людям. — В России, говорят, добро побеждает зло, — заметил Гонзалин. А вот в Китае зло побеждают деньги. Деньги в Китае побеждают и зло, и добро, и все остальное. Нет существа, которое устояло бы перед властью денег, даже если ты бессмертный сянь. В конце концов, путь до Ичана на Джонке занял у них почти месяц, что в создавшихся условиях, вероятно, можно было считать рекордом. Путь этот прошел без приключений, и слава богу, как сказал Нестор Васильевич, потому что вовсе не в поисках приключений отправились они из Пекина в Тибет. В Ичане им снова повезло. Видимо, ангел-хранитель Загорского немного пришел в себя и расправил крылья. От Ичана до Чунцина ходил только один пароход, который назывался Шутун-Лун. И как раз стоял на причале в ожидании очередного рейса. Но тунлун, это понятно, это передаточное колесо, то есть, собственно, колесный пароход, сказал Загорский. А что за иероглиф Шу, что он означает? И он посмотрел на Гонзалина. Шу – это древнее княжество, которое было на месте провинции Сычуань, объяснил Гонзалин, несколько гордясь своей образованностью. Редкий случай, когда он превзошел хозяина. — То есть Шутун это на самом деле просто сычуаньский пароход, — уточнил Загорский. ганзалин пожал плечами, что надо было понимать примерно следующим образом. Скорее всего, именно так, но что там на самом деле, не знает даже Будда, потому что неизвестно, что могло прийти в голову иностранцам, которые этот пароход сначала построили, а потом его назвали. Но на этом загадки не кончились. Капитана парохода, как сообщили им на пристани, звали Пулан-Тянь. тень Пулан-Тянь? — Озадаченно переспросил Загорский. — То есть что-то вроде поля португальской орхидеи? Странное имя для китайцев, очень странное. И впрочем, китайцы себе такие имена придумывают, что индейские прозвища вроде «Соколиный глаз» или «Роза Амахи» кажутся именами древнеримских сенаторов. Однако все очень быстро выяснилось. Капитан, конечно, оказался не жителем Поднебесной, а иностранцем. Пулантянь же было его китайским прозвищем, а настоящее имя Сэмюэл Корнелл Плант выдавало в нем чистокровного британца. Судя по его виду, был он настоящим морским, точнее речным, волком. Широкое круглое лицо, сидеющие усы, уверенный взгляд прищуренных глаз Как и положено человеку его профессии и звания, он отличался плотным сложением, но одевался при этом почти щегольски. Пароход Планта был торговым, и брать пассажиров на борт он категорически не хотел. Загорский предложил капитану весьма соблазнительную сумму, но тот проявил необыкновенное упрямство. — Я делаю бизнес, и мне совсем не нужно, чтобы под ногами у меня путались пассажиры, — заявил Плант. Любители праздных путешествий могут спуститься до Шанхая и там сесть на прогулочный морской пароход. Услышав такой ответ, гонзалин который присутствовал при разговоре, пришел в неистовство и заскрипел зубами. Бедный капитан даже не представлял, какой опасности он подвергался в этот момент. — Мой хозяин, господин Загорский, великий человек, и вы... — Сильно пожалеть, если не брать его на борт! — грозно заявил он на своем чудовищном английском. Нестор Васильевич хотел было дернуть помощника, но тут разговор принял совершенно неожиданный оборот. «Загорский — Загорский? — переспросил капитан озадаченно. — Уж не Нестор ли вы Загорский, о котором столько было разговоров в дни моей молодости? Оказалось, что Плант в 90-е годы прошлого девятнадцатого века служил в Персии и водил там судно по реке Карун. И вот тогда-то он и наслушался истории про таинственного русского офицера Нестора Загорского, чье имя к тому времени успело уже обрасти легендами. Вас рассказывали, как о человеке, спавшим Шахеншаха шаха Насератдина от его собственного сына-заговорщика Залез Султана. — говорил капитан с интересом, поглядывая на Нестора Васильевича. — В рассказах этих вас представляют просто средневековым воинам, поразившим дракона. — Ну, зелее султан едва ли сравниться с драконом, — засмеялся Загорский. Но дело действительно было неординарное. Они еще немного поговорили об Иране, о безвременной смерти шах шаха о том, как изменилась там жизнь за минувшие годы. — Ну, а что ли? сказал напоследок капитан плант к сожалению взять вас с пассажирами я все таки не могу он выдержал небольшую паузу и закончил однако прошу вас быть моими гостями на пароходе шатанлан путешествие на Шутунлуне оказалось может быть не самым комфортным но безусловно приятным и к тому же достаточно быстрым Загорский и капитан целыми днями беспечно болтали на палубе. Гонзалин на всякой остановке сходил на сушу и по своему обыкновению рыскал в окрестностях. Нестор Васильевич относился к этой его привычке философски, но попросил по возможности не попадать в очередные неприятности. Карлик тоже уходил куда-то по своим таинственным карликовым делам, но за него беспокоиться не приходилось. Он, как заметил тот же Гонзалин, в огне не горит, а в воде тем более. Капитан Плант, среди прочего, рассказал Гонзалину забавный случай, ясно иллюстрировавший строки Киплинга о Востоке и Западе, которые никак не сойдутся вместе. Некий Мсье Тума, парижанин, путешествовавший по Яндзи для собственного удовольствия, как-то попал на представление китайской оперы, которая проходила в одном буддийском храме. — Я в Китае уже много лет. Но некоторые вещи меня до сих пор удивляют, заметил капитан, прервав свой рассказ. Например, их манеры устраивать представления в храмах. Китайцы подходят к делу прагматично, отвечал на это Нестор Васильевич. Таскать с собой приспособления для бродячего театра артистам неудобно и сложно. Вот они и используют храмы. Однако странно, почему монахи не возражают, сказал капитан. Да потому что им за это платят. По китайским представлениям, — Смешно и грешно, спорить с человеком, который платит тебе деньги, будь ты хоть трижды монах. Так или иначе, этот самый мсье Тома попал на представление китайской оперы, продолжал свой рассказ капитан. На него, признаться, произвела впечатление не столько сама опера, сколько исполнительница главной роли, а именно — Белой Змейки. Актриса оказалась юна, изящна, очаровательна. — с лицом одновременно милым и загадочным, играла так, что невозможно было сдержать слез. В результате к концу представления француз улюбился по уши и был готов на все. Он отправил девушке письмо, а с ним золотой колечко, и предложил встретиться. Чаровница не стала его долго мучить и быстро согласилась. Однако, когда француз распаленной страстью явился в условленное место, его ждал страшный удар. Вместо девушки пылкого влюбленного встречал юноша. Томат то ли не знал, то ли забыл, что все роли в китайской опере исполняются мужчинами. — Но подумайте, каково мастерство этих актеров, если они способны обманывать даже завзятых лавеласов вроде этого Тома! — воскликнул капитан. Загорский согласился, заметив только, что театр — лишь одно из многих дел, где китайцы достигли совершенства. «Возьмите что угодно, от самого простого ремесла и до самого высокого искусства, вплоть до музыки и литературы, и вы увидите, как высоки вершины, которых достигли китайцы, и как сложны и извилисты пути, которые ведут на эти вершины», — сказал Нестор Васильевич. «Только иногда это очевидно, а иногда надо знать правила, которым следует то или иное искусство». — Да, — закивал капитан Плант, — это что-то необыкновенное. Взять хоть эти их игрушки из слоновой кости, помещенные одна в другую, при том, что по законам физики это совершенно невозможно. Загорский не возражал, заметил только, что в случае с игрушками речь идет лишь о долгой и чрезвычайно кропотливой работе резчика, который вырезает из цельного куска помещенные друг в друга изделия. Но, однако, бывают случаи, когда, кажется, законы физики действительно нарушены. Например, мастера Ушу, которые могут значительно уменьшать свой вес и повисать на полосках бумаги. Или даос отшельники способные практически ничего не есть неделями и даже месяцами. «Именно», — согласился капитан. «Иной раз Китай, мне кажется, не просто другой страной, но другой планетой». Так, за приятными разговорами, быстро протекли все пять дней на пароходе. — Не спрашиваю о цели вашего путешествия, но от души надеюсь увидеть вас еще раз на обратном пути, — сказал капитан, на прощание крепко пожав руку Загорском. Путь от Чунцина до Ченду Нестор Васильевич с товарищами проделал на мулах, и, учитывая печальное состояние дорог, путь этот оказался куда менее удобным, чем круиз на Шутунлуне. Но тут уже точно выбирать не приходилось. — Будем считать это разминкой перед основным путешествием, — сказал Загорский Ганзолину и посмотрел на на Гуче. — Кстати сказать, за сколько дней, по-твоему, мы доберемся до Алхасы? — Не за сколько, — безмятежно отвечал карлик. — О днях речь не идет. О неделях, впрочем, тоже. Если нам очень повезет, добираться будем месяца три-четыре. Если не очень — все полгода. Примерно так я и полагал, кивнул Загорский. «Не смысле твовило, ни смысле творило, ни ухо, ни рыла, подумав, заявил на это Гонзалин. Это ты к чему? заинтересовался Нестор Васильевич. К тому, что человек все мерит по себе. Брат Зяньян, Карлик, и ноги у него в два раза короче нашего. Это значит, что и двигается он в два раза медленнее. Так что быстрее будем, а не в три месяца. Брат Дзяньян оскалился и сказал, что Гонзалин ослиное яблоко. Снаружи блестит, а внутри одна дрянь. Гонзалин в ответ рявкнул, что когда он отрежет Дзяньяну Гоче язык, тогда станет ясно, кто на самом деле блестит, а кто полон дряни. Однако местор Васильевич его охладил. — В данном случае, как это не печально, должен признать правоту брата Дзяньяна, — сказал он. — Во-первых, ты забыл про его посох-ходули. Во-вторых, если он едет на муле, нет никакой разницы, какой длины у него ноги. Ты ведь, надеюсь, не рассчитываешь, что мы пойдем пешком?» Помощник его на это ничего не ответил, но, судя по всему, в очередной раз остался при своем мнении. Да, кажется, ему было и не до сейчас. Они въезжали на его родину, Ченду. И хотя сам ганзалин заявил, что настоящий его родина — это Сиань, а в Ченду он только родился, Все-таки это было не совсем так. На родине предков, в Сиане, Гонзалин ни разу не бывал. А в Ченду провел детские и юношеские годы. И, кроме того, было у него тут еще одно дело.